«Шерри командует комбат. Мы выскакиваем за ворота гарнизона и поворачиваем к полигону. Бежать трудно. Ноги проваливаются в колеи и рытвины, оставленные гусеницами самоходок. На горизонте появилась узенькая светлая полоска. Точно кто-то, замерзнув к утру, натянул на голове черное байковое одеяло ночи и обнажил при этом сероватое солдатское белье. Возле блиндажа, похожего в полутьме на огромную болотную кочку, толпятся солдаты во главе с лейтенантом Косуличем. Увидев комбат Уварова, он вздыхает, поправляет пальцем очки и бросается к начальству, чтобы доложить результаты поисков. Чернецкий и Титаренко уже здесь. Они стоят немного поодаль, вид у них хмурый. От бравой стариковской самоуверенности не осталось и следа. «Не журись, хлопец!» — жалобно просит Камал и утыкается лицом, в гранитное плечо Титаренко. Среди тех, кто собрался возле блиндажа, есть и малознакомые парни из батареи управления. Оказывается, с вечера они залезли в подвал и в честь ста дней решили приготовить в походном котелке настоящий узбекский плов. Там их обнаружил лейтенант Косулич. Повинуясь душевному порыву, а также искупая грех чревоугодия, парни из батареи управления горячо включились в поиски Елина. «Вон из-за того кашкадава дергаемся» кивает кто-то из них на зубы. Морду ему набить. Комбат Уваров рассеянно поправляет на голове свою беспримерную фуражку, слушает обстоятельный доклад лейтенанта Касулича. А мы топчемся на одном месте, ежимся от предутренней прохлады и обсуждаем, куда все-таки мог исчезнуть Елен и где еще можно поискать. И в этот миг, словно светящиеся трассеры, темноту пронзают огоньки курьерского поезда. Раздается хриплый, как звук саксофона гудок. И тогда, не сговариваясь, без команды мы бросаемся мимо мишеней, мимо деревянных макетов танков туда, на край полигона. «Рассредоточиться вдоль железнодорожного полотна!» — торопливо командует Уваров. «Дистанция 10 метров!» Емчусь, не разбирая дороги, спотыкаюсь, падаю, вскакиваю, снова бегу, и только ухнув с размаху в глубокую дренажную канаву, останавливаюсь, перевожу дух — и внимательно оглядываясь, бреду вдоль железной дороги. Я холодею и вскрикиваю, наткнувшись на брошенный и окаменевший мешок цемента, напоминающий очертания человеческого тела. Во мне крепнет уверенность, что Елена найду именно я. Но кто же мог подумать, что Елена найдет цыпленок? Во время ужина я старался не смотреть в сторону зуба. Не хотелось портить того чувства веселого всесилия, которая переполняла меня после разговора с Таней. И все-таки боковым зрением я заметил, как Ефрейтор, округлив глаза, что-то горячо доказывал хмуро кивавшему Титаренко. Поев, я заглянул в мойку и обнаружил там Малика. С выражением страдания на интеллигентном лице он очищал алюминиевые миски от остатков пшеной каши. «А где Елен?» — удивился я. «В санчасти». «Где?» «А что случилось?» Я невольно обернулся в поисках глазами зуба, неторопливо допивавшего свой чай. «Кажется, живот заболел. Скоро придет». «Ну, живот не голова. Слушай, Малик, когда Фима вернется, скажи ему, пусть не психует и ничего не боится. Все будет нормально, понял?» «Понял», — ответил он, с чуть заметной иронией воспитанного человека, услышавшего несусветную чушь, но в силу своей тактичности удержавшегося от комментариев. «Может быть, и вправду не стоит лезть во всю эту свару?» – рассуждал я, сидя в полковом клубе и созерцая кинофильм про войну. За спиной кто-то спросил о том, из чего сделаны немецкие тигры – из фанеры или настоящие. Сначала я тоже на полном серьезе обдумывал эту проблему, но потом мои мысли снова вернулись к Елену. Странно. Днем не жаловался, а вечером вдруг побежал в санчасть. Затем я принялся ломать голову, как мне вести себя во время объяснения со стариками, а оно, судя по той бурной агитационной деятельности, какую развил зуб, не за горами. Мне припомнилось, как год назад старики под председательством Мазаева судили одного лимона за то, что тот воровал из тумбочек жратву, а сваливал вину на якобы всегда голодных сынков. Лимона разжаловали в салаге, и уже на следующее утро он драил вместе с молодежью казарму, заправлял Мазаеву койку. Наступая в темноте на ноги, я выбрался на воздух покурить. В темноте терялись черные объемы автопарка. Стояла трескучая цикадная тишина, нарушаемая воем авиабомб и стуком пулеметов. Словно недалеко шел бой. А бой-то шел на белой натянутой простыне, но чувство все равно такое, будто война вот-вот может шагнуть сюда. Из клуба донеслись победные крики, очевидно, брали их рейхстаг. В черном небе беззвучно плыл крест, составленный из разноцветных огоньков с пульсирующей точкой посредине. После вечерней поверки отбоя, когда все уже лежали в койках, старшина высвень, подозрительно поводя носом, несколько раз обошел казарму, Словно старался вынюхать, какой сюрприз готовит ему личный состав батареи по случаю 100 дней до приказа. Он даже толкнул притворно похрапывающего Шарипова. «А, что, товарищ прапорщик?» — скинулся тот, будто внезапно разбуженный. «Смотри, казанская сирота!» «Ох, смотри!» — пригрозил старшина. «Вы о чем?» «Все о том же!» Камал недоумевающе пожал плечами и, картинно уронив голову на подушку, закрыл глаза. Прапорщик пробубнил еще что-то дневальному, сходил наверх в коптерку, видимо, выискивая спиртное, и, наконец, ушел. Как только Высовень мелькнул мимо окон, Шарипов открыл один хитрющий глаз, потом другой, подмигнул мне и громко сообщил, имитируя гнусавое вокзальное радио. «К сведению стариков!» Через десять минут в коптерке состоится торжественный товарищеский ужин, посвященный 100 дням. Приглашаются все, кому положено». «Мне положено». Но я решил не ходить. Остался лежать в койке, прислушиваясь к топоту, доносившемуся со второго этажа из коптерки, и даже начал засыпать, когда меня растолкал Шарипов. «Вставай, турок! Дембель проспишь!» «Я не хочу, гуляйте без меня!» «Э, вставай, черт Иваныч!» — настойчиво повторил он. «Разговор будет!» Делать нечего, я спрыгнул на холодный пол, быстро оделся и поплелся в коптерку. Завидев меня, стоящий на тумбочке оболтанешь, предостерегающе приложил к погону два пальца и показал глазами наверх. Все это означало «здесь офицер». Я был и дал задний ход, но тут из бытовки торопливо вышел лейтенант Косулич. Я приготовился к подозрительным расспросам, куда, молодец и откуда и почему. Даже придумал правдоподобную тезу. Но встревоженный взводный только рассеянно кивнул мне. Что он хотел? спросил я у Дневального, когда стукнула входная дверь. Не знаю. Спрашивал про Елена, ответила Болтаниш. Елена? удивился я. Он же в санчасти. А. -а, -а. Наверное, госпитализировали. Наверное. В центре коптерки, напоминающей склад военторга, стоял стол-многоножка, сооруженный из четырех табуретов. Вокруг него сидели наши батарейные старики во главе с Могутным Титаренко. Прислуживал им цыпленок. Когда я вошел в комнате, царил басовитый гвалт. А вот и друг индейцев с издевкой показал на меня раскрасневшийся зуб. Без особого приглашения не идет, брезгует. А может, он себя уже и стариком не считает, а? Ладно, погоди, морщись перебил ефрейтора Титаренко и подвинул мне табурет. Садись, праздник сегодня. А ну-ка, Леха Махани, потребовал веселый Шарипов и налил мне из алюминиевого чайника брашки. Я сел без всякого удовольствия, поздравил ребят, потом подцепил вилкой волокнистую тушенку, закурил и стал ждать продолжения разговора. Табачный дым плавными слоистыми облаками поднимался к потолку. Висевшие вдоль стены парадки казались какой-то фантастической, словно спрессованный колонный солдат. «Конечно, день сегодня не такой, чтобы...» — после долгого молчания медленно начал Титаренко. «Но давайте, мужики, все-таки разберемся». «А что разбираться?» — быстро отозвался Шарипов. «Два старика из СНК как собаки сцепились. Позор!» Ты Купряшин, конечно, зря в драку полез», — согласился сержант. «Но и ты, зуб, тоже меры не знаешь». «Значит, я виноват?» «Я?» — взвился Ефрейтор. «Хорошо. Дайте мне сказать. Я, выходит, скотина, а Купряшин заступничек. А за меня кто-нибудь заступался, когда я день и ночь на Мазаева и шачил. Я только говорил себе, терпи, Саша, стариком будешь». «Так почему же я честно отмотал свой год с салагой?» а какой-то паршивый елен хочет дуриком прожить. Да еще этот, — он показал на меня, — за него заступается. Или, может быть, так и нужно?» Тогда давайте с завтрашнего дня жить по уставу, все вместе вкалывать. Чернецкого пошлем сортир мыть, Шарипова огурки по территории собирать. Наплевать, что с алабоном еще два года служить, а мы уже парадки приготовили. Полное равенство, как в Конституции. Замполит нас всех расцелует, да еще благодарственные письма домой отправит. Ваш сын проявил чудеса героизма в борьбе с неуставником. Вы так хотите? Давайте. «Давайте прямо с утра и начнем. Я побегу к Елену прощения просить, а вы...» «Не ори!» — оборвал его Титаренко. «Не ори! Мы не глухие!» «Кто еще хочет сказать?» «А что говорить?» — снова встрял Шарипов. «Пусть подадут друг другу руки. Такой день сегодня, елки-маталки!» В ответ я демонстративно заложил ладони за ремень, а зуб непримиримо ухмыльнулся. Мы помолчали. Шарепов гонял по тарелке скользкий кусочек селедки, Титаренко барабанил пальцами по колену, Чернецкий выкладывал из хлебных шариков цифру 1 Цыпленок, попавший на нашу тайную дембельскую вечерю по праву коптерщика, делал страшные глаза и, шевеля губами, согласно мотал головой, словно от его мнения что-то зависело. — Дай-ка я теперь скажу, — прервал тишину Чернецкий. — Сначала о зубе. — Знаешь, Саня? Ты не обижайся, но в тебе столько злобы накопилось. Такие стратегические запасы. Ты уж постарайся, распределяй равномерно между всеми молодыми. Я Купряшина поддерживаю. Что ты в Елена вцепился? Доведешь парня до точки, потом будешь, как тот мордоворот на суде, мамочка орать. И мы с тобой влипнем. Значит, опять я виноват. А ну вас всех! Зуб с грохотом рванулся к двери. Сядь, вернул его на место Титаренко. Сам разговор начал, теперь слушай. Дожидаясь, пока восстановится тишина, Чернецкий катал из мякиша серые горошины и вслед за единицей стал выстраивать ноль. Несколько слов о моем друге Купряшине, наконец продолжил он. Скажи мне, Леша, скажи честно, против чего ты борешься? Чего ты хочешь? Елена защитить или всех стариков как класс уничтожить? Я хочу справедливости, послышался мой ответ. «Какой?» «Что значит «какой»?» не понял я. «А то и значит, с готовностью объяснил Чернецкий. На словах у нас одна справедливость, в жизни совсем другая. Ты думаешь, люди на стариков и салак только в армии делятся?» «Ошибаешься. Разуй глаза. Эти на работу пехом шлепают, а те в черных бугровозах ездят. Эти в очередях давятся, а те в спецсекциях отовариваются. Эти... Или вот пример. Меня из института дело прошлое, за прогулы поперли. Заигрался в любовь с одной лялькой. А мой однокурсничек, сынок председателя горы исполкома даже на сессиях не показывался. Однако кончил институт с красным дипломчиком и за границу стажироваться поехал. Выходит, он дед, а я сынок. Вот так. Запомни, Купряшин, там, где появляются хотя бы два человека, сразу встает вопрос, кто командует, а кто подчиняется. Однажды у нас в полку несколько подразделений из одного призыва сформировали. Так там молодые сами свои порядки устанавливали. Кто здоровее, тот и дембель. Я сидел и ошалел и смотрел на Валерку, развернувшую передо мной целую неуставную философию. А ведь это был тот самый парень, который всего год назад изображал гудок в излюбленном казарменном представлении дембельский поезд. Делалось это так. Рядовой Мазаев блаженно возлежал на койке, а несколько молодых раскачивали ее с ритмичным перестуком, создавая полную иллюзию мчащегося вагона. Другие из салаги мотались под окном, размахивая зелеными ветками, и обозначали убегающий дорожный пейзаж. Валера через равные промежутки рожал протяжный железнодорожный звук, а я был свежим встречным ветерком. «И последнее», — помолчав, прибавил Чернецкий. Я допускаю, Лешенька, что стариковство идет вразрез с твоими нравственными принципами. Я уважаю твои убеждения, но тогда у меня вопрос. Как мы будем жить дальше? Если ты не будешь стариком, придется быть салагой, третьего не дано. Вольные стрелки только в сказках бывают. Подумай хорошенько. На этом, полагаю, можно закончить нашу профилактическую беседу. Все-таки праздник сегодня. Чернецкий замолчал, хмыкнул и снова стал катать хлебные шрапнельки. «Ты будешь говорить?» — спохватившись, спросил меня Титаренко. За долгим монологом он совершенно забыл о своих председательских обязанностях. «Говорить...» В розово щеком детстве я очень любил смотреть телевизор, особенно взрослые фильмы, где постоянно кто-то с кем-то спорил. Конечно, мне были непонятны причины их разногласий, меня волновало другое — кто прав? Я спрашивал об этом отца, он, не задумываясь, указывал пальцем, намечущийся по экрану серо-голубой силуэт, и объяснял. «Он тот». Тогда у меня возникал другой вопрос. Если он тот прав, то почему же этого никак не хотят понять другие люди из телевизора? Почему? С возрастом я понял. Мало знать истину. Нужно еще иметь луженое горло, ослиное терпение и крепкие, как нейлоновая удавка, нервы. «Ребята...» С соглашательской гнусавинкой заговорил я, обводя взглядом стариков. «Пусть каждый из нас останется при своем мнении. Пусть. Но ведь нужно быть человеком, независимо от того, сколько ты прослужил. Знаете, у меня все время не идет из головы рассказ замполита о тех дембелях из Афгана. А ты еще Олега Кошевого вспомни, осклабился зуб». «Заткнись, кретин!» — взорвался я, понимая, что все порчу, но остановиться не мог. «Тебе, как человеку, про Елена рассказали. А ты что сделал, подонок?» «А что Елен сделал?» — передразнил Ефрейтор. «Бегал жаловаться Осокину. Кто тебе сказал?» «Видели!» «За стукачество наказывать надо», — сокрушенно покачал головой Шарипов. «В самом деле, Леха, такие вещи прощать нельзя», — поддержал Чернецкий, отрываясь от хлебных шариков. Чтоб другим не повадно было. Пусть только из наряда вернется, зуб стукнул ребро ладони о табурет. И я понял, что теперь нужно спасать не абстрактную идею казарменного братства, а конкретного рядового Елена с редким именем Серафим. Он не жаловался. Это точно, твердо сказал я. Откуда же комбат все знает? Ехидно поинтересовался зуб. А ты думаешь, у варова мозгов нет? И он не догадывается, кто больше всех к молодым лезет? «А почему комбат раньше молчал?» «А ему так спокойнее. Ты молодых держишь, он тебя и порядок. Только вот накладочка вышла, майор засек, как Елен выдерные пуговицы пришивал. Понял?» «Понял. Ты сам комбату и настучал». «Что?» Малик видел, как ты в штаб бегал», — торжественно сообщил Зуб. Повисла тяжелая предгрызовая тишина. Хорошо телевизионным героям они в конце концов доказывают свою правоту, и в крайнем случае дело заканчивается оптимистической неопределенностью. А что делать мне? Оправдываться? Суетливо пересказывать разговор у Варова и Осокина, а потом снова уверять, что Елен не ябедничал? Можно. Но мной владела какая-то парализующая ненависть ко всему происходящему, какое-то черное равнодушие. — Леха, почему ты молчишь? — тревожно спросил Черницкий. «Зачем ты ходил в штаб?» «Стучать!» Коротко и легко ответил я. «Ты соображаешь, что несешь?» Медлительно опешил Титаренко. «Могу повторить. Стучать!» Купряшин, не выделывайся, не ври. Скажи, что ты врешь!» Почти попросил меня Валера Чернецкий. «Он сейчас скажет». Я молчал. Ребята сидели потупившись. Цыпленок смотрел на меня с ужасом. За обоями скреблись мыши. Титаренко встал. «Какие будут предложения?» «Гнать его из стариков!» Сладострастно крикнул Зуб. «Будем голосовать?» Неуверенно спросил сержант. И мне стало смешно. Как же в нас въелся дух всяческих заседаний, если даже сейчас не нашлось никаких других слов? Может быть, они еще постановления станут читать?» Единогласно, обведя взглядом поднятые руки, продолжил Титаренко. «Принято решение считать Купряшина, ну, в общем, с завтрашнего дня до дембеля. Леш Купряшин салага. Кто будет относиться к нему иначе, накажем точно так же. Ясно?» «Отваливай!» — с холодным удовлетворением, глядя мне в глаза, скомандовал Зуб. «Тебе здесь больше делать нечего. Здесь старики гуляют». Я встал. Титаренко смотрел в сторону. Цыпленок ерзал от страстного желания помчаться вниз и сообщить однопризывникам потрясающую новость. Чернецкий выложил из серых хлебных комочков цифру «сто». «Ну так чью койку мне завтра заправлять?» — спокойно спросил я членов высокого суда. Никто не ответил.